я последним, старый Сэн закрыл дверь и прислонился к ней. Мисс Блендиш вдруг побежала к Джонни и схватила за руку. «Пожалуйста, помогите мне», — проговорила она, задыхаясь. Я чуть не стала дурно от исходящего от него запаха перегара и немытого тела. «Они похитили меня, мой отец!» Райли грубо тащил ее от Джонни. «Замолчи!» — крикнул он. «Еще слово, и ты пожалеешь об этом!» Джонни забеспокоился. «Вмешивайте меня в это дело», — слабо проговорил он. «Пожалуйста, позвоните отцу», — опять начала мисс Блендиш, но тут Райли внезапно размахнулся и ударил ее по лицу. Она с криком отшатнулась. «Я предупреждал тебя, не так ли? Заткнись тебе», — говорят. Она приложила руку к щеке, глаза ее засверкали. «Чудовище!» — крикнула она. «Не смей трогать меня!» «Еще не так трону, если не замолчишь», — отрезал Райли. «Сядь и молчи, если не хочешь получить еще!» Старый Сэм забеспокоился. Он схватил один из ящиков и придвинул его девушке. «Не волнуйтесь так, мисс», — прошептал он. «Лучше не расстраивайте его». Мисс Блендиш села на ящик и закрыла лицо руками. «Кто она?» — спросил Джонни. «Дочка Блендиша», — ответил Райли. «Она стоит миллион долларов, Джонни». Деньги потом поделим поровну. Побудем у тебя дня 3 четыре не больше. Джонни воззрился на него. «Блендиш тот самый богач?» «Ну да, сотни миллионов. Ну как, Джонни?» «Ну, если не больше четырех дней...» Он поскреб грязную лысину. «У тебя есть для нее комната?» — спросил Райли. «Куда ее поместить?» Джонни указал на одну из дверей наверху, и Райли повернулся к девушке. «Поднимайся наверх!» «Делайте, как он говорит, мисс», — заторотворил Джонни. «Зачем вам неприятности?» Девушка встала и пошла по лестнице наверх. Райли последовал за ней. В это время Джонни незаметно подвинулся поближе к ружьям. Райли ногой распахнул дверь комнаты. «Заходи!» Он вошел за ней следом в маленькую темную коморку и зажег свисающую из потолка керосиновую лампу. Потом огляделся. кровать с грязным матрасом, без постельного белья, на столике кувшин с водой, поверхность которой затянулась пыльной пленкой, окна с давно немытыми мытыми стеклами, устойчивый затхлый запах, запах непроветриваемого помещения. «Тебе будет полезна смена обстановки», — хитно произнес Райли. Видишь, спесь и поубавится. Сидеть тихо, а не то я приду и утихомирю. Мисс Блендиш с ужасом смотрела на огромного паука, медленно взбирающегося по стене. Что, испугалась? Райли снял паука и держал в пальцах. Волосатые паучьи лапы отчаянно извивались. «Хочешь, брошу его на твое красивое платье?» Мисс Блендиш, содрогнувшись, отодвинулась от него. «Веди себя тихо, и все будет окей!» — Райли усмехнулся. «А не то тебя ждет та же участь!» И он раздавил паука пальцами, потом вышел и закрыл за собой дверь. Внизу старый Сэм и Бейли сидели на ящиках и курили. Райли присоединился к ним. «Как насчет еды, Джонни!» — крикнул он, и вдруг осекся. Джонни держал в руках ружье, обводя всех троих дулом. Райли потянулся к пистолету, но Джонни остановил его. «Не надо, Райли!» — сказал он тихо. Моё ружье разнесет тебя на куски». «Да что с тобой случилось?» — крикнул Райли онемевшими губами. «Сядь, я хочу поговорить с тобой. Так вот, мне все это не нравится». Райли сел на ящик рядом с Бэйли. «Я слушал радио за полчаса до вашего приезда. Кто убил его?» «Он», — Райлик кнул в сторону Бейли. «Идиот, потерял голову». «Ничего подобного!» — воскликнул тот. «Ты бросил меня в критический момент, и меня просто не оставалось ничего другого. Заткнись ты, — рассверепел Райли. На нас висит мокрая дева. Ну и что? Старик заплатит за дочь, сколько попросим, и нам не о чем будет беспокоиться». Джонни покачал головой и после небольшого колебания опустил ружье.